Глава седьмая. Меллинг рисует Босфор. Виды Босфора рисовали многие западные художники. Но больше всего я люблю разглядывать картины Антуана Игнаса мелинга Самые, по-моему, убедительные. Книга с его гравюрами, само название которой «Живописное путешествие по Константинополю и берегам Босфора», звучит для меня поэзией, была опубликована в 1819 году. В 1969 году ее репринтное издание, в два раза меньшего формата, выпустил мой родственник, поэт и издатель Шевкет Радо, который и подарил ее нам в те дни, когда во мне вовсю горел художнический пыл. Эти рисунки я могу рассматривать часами. Глядя на них... Я верю, что именно так безупречно и выглядел Стамбул османских времен. Эту милую моему сердцу иллюзию рождают не столько нарисованные акварелью и гуашью картины, изобилующие мельчайшими подробностями, которые Меллинг вырисовал с дотошностью архитектора или математика, сколько сделанные с этих картин под руководством самого художника черно-белые гравюры. По крайней мере, в те моменты, когда мне хочется убедить себя в том, что наше прошлое было величественным и великолепным, у человека, слишком открытого влиянию западной литературы и западного искусства, могут порой случаться такие приступы стамбульского патриотизма. Мое утешение — гравюры мелинга Но к этому утешению примешивается и грусть. От сознания того, что большинства этих прекрасных зданий уже нет. Впрочем, когда я слишком уж расстраиваюсь из-за этого, рассудок подсказывает мне, что именно чувство утраты делает эти рисунки такими красивыми. Может быть, я и смотрю на них, чтобы немного погрустить. мелинг родившийся в 1763 году, был в полном смысле слова европейцем, немцем с итальянскими и французскими корнями. Карлс Руя, где его отец был скульптором при дворе курфюрста Карла Фридриха, он выучился воянию, затем переехал в Страсбург, где под руководством своего дяди изучал живопись, зодчество и математику. В 19 лет, под влиянием начинавшего распространяться романтического интереса к Востоку, он отправился в путешествие, которое, конечно же, привело его в Стамбул. В тот день, когда он сюда приехал, он, должно быть, и представить себе не мог, что останется в этом городе, на долгие восемнадцать лет. Сначала он погрузился в жизнь быстрорастущей космополитической колонии, существовавшей вокруг европейских посольств, на месте садов, которых потом возникнет современный Беюглу. Там он давал частные уроки. Случилось так, что сестра султана Селима Третьего, Хатидже Султан, благосклонно, как и ее брат, относившись к новшествам в европейском духе, Прогуливаясь в саду, окружавшем особняк бывшего датского посланника барона де Гюбша, высказала желание завести себе такой же сад, и ей порекомендовали молодого мелинга Сначала он разбил для сестры султана сад в европейском стиле, представлявшийся собой лабиринт из розовых кустов, акаций и сирени. Потом построил маленький павильон с колоннами рядом с ее дворцом в Дефтердар-Бурну, между теперешними районами Ортакей и Куручешме. Романист Ахмед Хамди Танпенар 1901-1962 годы, пишет, что этот павильон в неоклассическом европейском стиле, не сохранившийся до наших дней известный нам по рисункам мелинга соответствовал духу Босфора и даже стал образцом для строившихся затем зданий в стиле, который Танпенар называет «смешанным». Для летнего дворца Селима III в Бешекташе мелинг разработал интерьеры и спроектировал пристройки в том же неоклассическом, но соответствующем духу Босфора стиле. В то же время он продолжал состоять при Хатидже Султан в должности, которую мы сегодня назвали бы советник по вопросам искусства или дизайнер интерьера. Ему приходилось в том числе и покупать цветочные горшки, и присматривать за тем, как расшивают жемчугом салфетки, и показывать по воскресеньям елы женам послов, и устанавливать противомоскитные сетки. Все эти подробности известны нам из хранящейся сейчас в одной частной коллекции переписки между мелингом и Хатидже Султан. В ней используется одно опередившее свое время новшество. За 130 лет до проведенной Ататюрком в 1928 году реформы алфавита эти двое стали писать друг другу по-турецки латинскими буквами. Благодаря этим письмам Мы в какой-то степени можем узнать, как разговаривали сестры султана в те дни, когда в Стамбуле еще не было принято писать воспоминания и романы. Мастер мелинг когда будет готова сетка против комаров? Хочу, чтобы завтра сделай милость. Пусть сейчас же приступят к делу, покажи, на что способен. Довольно странный эскиз ножа. Рисунок Стамбула отправлен, он не поблек. — Стул такой, не хочу, не нравится. Стулья пусть будут золоченые. Шелка пусть будет немного, а золотого шитья побольше. Посмотрела эскиз серебряной шкатулки, но такую не делай. Оставь старый эскиз, не порти его. Деньги за жемчуг и золотые пластинки отдам во вторник. В то время, когда велась эта переписка, хотя же султан, выучившийся, видимо, не только латинице, но еще немного итальянскому языку, Ещё не было тридцати. Её муж, губернатор эрзурума сиит Ахмед-Паша, в Стамбуле бывал редко. Во время египетской кампании Наполеона, когда дворцовые круги были резко настроены против французов, мелинг женился на уроженке Генуи. И тут же, как яствует из написанных им в те дни же султан жалобных писем, впал в немилость без всякого объяснения причин. «Моя госпожа», — пишет мелинг — «в субботу». Раб ваш послал слугу за жалованием, а ему сказали, что жалований больше не будет. Столько видев от госпожи моей добра, я не поверил, что это по ее приказу сделано. Сказали так верно из ревности, видя, как госпожа моя любит раба своего. Скоро зима, надо в Биоглу переезжать, а как я перееду? Денег нет, хозяин дома требует уплаты, нужно уголь покупать, вещи для кухни. Дочь моя заболела оспой, врач требует пятьдесят курушей, как тут быть? Сколько я умолял, сколько денег на дороге и лодках издержал, а благосклонного ответа все нет. Припадаю к стопам госпожи моей, ни акче у меня не осталось. Умоляю, не оставьте в беде раба своего». Так и не дождавшись от Хатиджи Султана ответа на свои мольбы, мелинг во-первых, стал готовиться к возвращению в Европу, а во-вторых, принялся за работу, которая должна была впоследствии принести ему доход. Еще задолго до этого... Пользуясь близостью к султану, он начал рисовать большие картины, в подробностях изображающие виды Стамбула. Теперь он вернулся к старой задумке создать на основе этих картин книгу-гравюр и с помощью французского посланника, известного знатока Востока Пьера Руфена, начал переписку с парижскими издателями. Подготовка книги к изданию началась в 1802 году, по приезде Меллинга в Париж, а вышла она только спустя 17 лет когда ему было уже пятьдесят шесть. Над книгой работали самые знаменитые гравюры того времени, и уже в начале этой работы художник получил признание как замечательный мастер достоверного воссоздания мельчайших подробностей. Когда я сегодня смотрю на сорок восемь больших гравюр этой книги, первое, что трогает меня, это твердая верность реалистическим деталям. Пристальным вниманием к архитектурным подробностям, очаровательной и искусной игрой перспективы Мелинг добивается ощущения подлинности, которого так жаждет человек, смотрящий на виды затерянного в прошлом мира, на красоты Босфора и Стамбула. Даже на самой придуманной из этих 48 картин, изображающей внутренние покои султанского гарема, Мелинг так точно передаёт архитектурные пропорции, как искусно пользуется готической перспективой, а изображенные им степенные и изящные женщины так далеки от западных представлений о гаремной жизни и о том, как выглядят обитательницы гарема, что даже стамбулис смотрящий на это изображение, не может избавиться от ощущения подлинности и истинности увиденного. Академичность и серьезность своих картин Мелленко равновешивает изображением таящихся в их углах деталей обычной человеческой жизни. Например, на первом этаже гарема сбоку мы видим двух нежно обнявшихся и целующихся женщин. Однако Меллинг не привлекает специально к ним наше внимание, как это сделал бы любой другой западный художник, жадный до такого рода подробностей, и не драматизирует их отношения, не помещает пару в центр композиции. Увидав Стамбула работы мелинга центр композиции как будто вовсе нет. И, наверное, это вторая после серьезного отношения к деталям причина, по которой его Стамбул так мне близок. На карте, помещенной в конце книги, мелинг с точностью топографа указал вид на какой именно участок города и с какой именно точки изображен на каждый из 48 больших гравюр. Но у меня при взгляде на них возникает ощущение, будто у этих видов нет ни центра, как у китайских свитков. Ни конца, как у некоторых закольцованных синемоскопических фильмов. Ни на одной из гравюр в центре нет фигур людей в драматических позах. И поэтому, когда я переворачиваю страницы книги и вглядываюсь в черно-белые пейзажи, я словно возвращаюсь в детство. Мне снова кажется, что у Стамбула нет центра, что он бесконечен, как казалось когда-то в детские годы, во время прогулок по Босфору когда я наблюдал, как за одной бухточкой появляется другая, а с каждым поворотом дороги, идущей вдоль берега, вид удивительным образом преображается. Босфорские пейзажи мелинга не только дают мне волшебную возможность увидеть берега Босфора такими, какими я видел их в детстве, увидеть их лощины, склоны и холмы, которые в мои детские годы были голыми, а за прошедшие с тех пор сорок лет покрылись уродливыми многоэтажками. А забыл уже, что когда-то видел эти холмы незастроенными. Углубляясь в прошлое, страница за страницей, разглядывая красоты Босфора, я переживаю горькое, но радостное чувство. На этих прекрасных берегах творилась величественная история. И основание моей жизни покоится на памяти о том былом величии, на оставшихся от него пейзажах и исторических местах. С тем же горько-радостным чувством я подмечаю на этих рисунках некоторые детали, сохранившиеся до наших дней. Сделать это может только человек, очень хорошо знающий Босфор. И от этого у меня возникает впечатление, что образы эти, вынырнувшие из вневременного райского великолепия, становятся частью моей сегодняшней жизни. Да, говорю я сам себе, при выходе из бухты Торобья спокойные воды вдруг возмущает Дующий с черного моря северо-восточный ветер, и торопливые беспокойные волны точь в точь, как у Мелинга, покрываются сердитыми и нетерпеливыми барашками пены. Да, ранними вечерами рощи на вершинах холмов Бебеки укрываются именно такой, в глубине их рожденной темнотой. Почувствовать эту особенность может только человек, который, как я или Мелинг, десятилетиями жил в этих местах. «Да». Босфорские сосны и кипарисы именно так изящно и крепко вписываются в стамбульский пейзаж. Кипарисы — необходимый элемент традиционного исламского сада. Неизменно присутствуют они и на рисунках, изображающих исламский рай. На картинах мелинга словно на персидских миниатюрах, темные пятна изящных и полных достоинств кипарисов служат для придания виду поэтической гармонии даже рисуя изогнутые босфорские сосны мелинг в противоположность с некоторым другим европейцам рисовавшим босфор не стремится вглядываясь в пространство между ветвями создавать эффекты драматического напряжения или ограниченности пространства в этом он похож на художников рисовавших миниатюры они и на деревья и на людей смотрят словно бы издалека даже когда последние охвачены самыми сильными переживаниями. Меллинг не был большим мастером изображения движения человека и, видимо, поэтому совсем не придавал значения жестам персонажей своих картин. Иногда он довольно неуклюже изображает посадку лодок и кораблей в воде, особенно когда они движутся прямо на зрителя. Несмотря на всю его тщательность, люди у него порой не совсем пропорциональны зданиям, как это бывает на детских рисунках. Все это придает его картинам какую-то поэтичность и делает их более понятными для стамбульца. Черты женских лиц Мелинг с милым, вызывающим улыбку простодушием, делает настолько похожими друг на друга, словно все эти женщины, населяющие на его картинах дворец Хатиджа-Султан и Гарем, приходятся друг другу сестрами. Сила мелинга в том, как искусно он сочетает в своих картинах это простодушие, словно позаимствованное у лучших исламских миниатюристов, или пришедшее из самых первых лет Золотого века Стамбула, и такую точность архитектурных и топографических деталей, такую достоверность изображения повседневной жизни, каких не смог достичь ни один художник Востока. Если вы посмотрите на «Девичью башню», или на узкий удар, с тех точек, которые указал в своей карте Меллинг, вашим глазам откроется та же панорама, которую вы видите на его картинах. Если пройти сорок шагов от здания в джихангири в котором находится мой кабинет, где сейчас я пишу эти строки, с холма Топхане, можно увидеть точно такой же вид на дворе Стопкапы, что проглядывает в окнах нарисованной Меллингом кофейни. Если мы посмотрим на нарисованный Меллингом вид на Стамбул с холма Июб, то узнаем его. И все эти пейзажи, столь знакомые нам, то же самое время пейзажи потерянного рая. Этот рай появился, когда вельможи Османской империи поняли, что берега Босфора не просто место для греческих рыбацких деревушек, что здесь можно и нужно жить. Тогда же в османскую архитектуру впервые проникло западное влияние. Именно картины мелинга Причина того, что времена, предшествовавшие правлению Селима Третьего, кажутся мне такими далекими. Следуя примеру Маргарит Юрсенар, с помощью увеличительного стекла, изучавшей гравюру Пиранези, за 30 лет до мелинга начавшего рисовать Рим и Венецию, я, вооружившись тем же инструментом, рассматриваю нарисованные мелингом виды Стамбула. Мне очень нравится наблюдать, за живущими на этих гравюрах горожанами. Например, за продавцом арбузов, который примостился в левом углу картины, изображающий Топханейский источник. Меллинг очень долго работал над тем, чтобы изобразить этот источник во всех мельчайших подробностях и площадь вокруг него. За 200 лет арбузные развалы и поведение продавцов, зазывающих покупателей, ничуть не изменились. А вот еще один продавец арбузов, внизу, посередине. Посмотрите, как он сидит на стуле. Топханейский источник, выделявшийся среди других стамбульских построек особенным изяществом, поэтому Меллинг и уделил ему столько внимания, в то время, как видим, стоял на возвышении. Сегодня же он, в результате того, что площади вокруг него сначала замостили брусчаткой, а потом покрыли несколькими слоями асфальта, находится в углублении. Наш художник любил в каждом уголке города, в каждом его саду, подмечать детей, держащих за руку своих мам. Как засвидетельствовал 50 лет спустя тафи Готье, женщины часто брали с собой своих детей, потому что женщины с детьми вызывали больше уважения, чем женщины, разгуливающие в одиночку, и меньше докучали. В каждом уголке города, точь в точь, как сегодня, можно заметить уныло выглядящих уличных торговцев, продающих самые различные товары, одежду и еду. А вот юноша, стоящий на пристани рядом с елой в Бешикташе, закинул удочку в безмятежное море. Я так люблю мелинга что меня язык не поворачивается сказать, что в Бешикташе у берега никогда не может быть такой спокойной воды. В нескольких шагах от юноши два загадочных человека склонились друг к другу. Я поместил их на обложку одного из турецких изданий «Белой крепости». Вот на холме Кандели владелец дрессированного медведя заставляет своего питомца плясать. Рядом стучит в бубен его помощник. По площади Султан Ахмед, для Меллинга это ипподром, в стороне от толпы, занимающей ее центр, медленно, с типично стамбульским безучастным видом, бредет человек, ведущий навьюченную лошадь. В другом углу той же картины повернулся к толпе спиной продавец Бубликов а бублики его лежат на точно таком же треножнике, какими продавцы бубликов пользовались в годы моего детства. Мне очень нравится спустя какое-то время снова рассматривать всех этих людей и снова подмечать забытые маленькие подробности. Противоположность людям на картинах Пиранези, стамбульцев, мелинга на фоне каких бы Величественных зданий или пейзажей они не стояли, не подавляет ни архитектура, ни природа. Мелинг, как и Перонезе, любит перспективу, но в его картинах нет драматизма, даже в той, что изображает дерущихся на берегу в Тахне лодочников. На людей Перонезе давит всесильная вертикальная архитектура, не заводя их до степени уродливых нищих и коллег, одетых в гротескные одежды картинах же Мелинга ничто не приковывает к себе взгляда. Куда бы ни смотрел зритель, всюду перед ним в горизонтальной плоскости разворачивается жизнь удивительного и счастливого мира. Дело здесь не столько в мастерстве и искусности самого Мелинга, сколько в тех возможностях, которые открывались ему благодаря особенностям топографии и архитектуры Стамбула. Чтобы прочувствовать эти особенности, Ему нужно было прожить в Стамбуле 18 лет. На тот момент, когда Мелинг уезжал из Стамбула, в этом городе прошла половина его жизни. И эти 18 лет были не годами учебы, а временем, когда складывались его главные жизненные убеждения, когда ему приходилось вести борьбу за существование, временем упорной работы и появления его первых картин. Поэтому взгляд художника мог уловить в Стамбуле самое главное и увидеть город таким, каким его видели те, кто в нем жил. мелинга совсем не интересовала колдовская атмосфера экзотики, которую искали в Стамбуле через 30-40 лет после него такие замечательные художники и гравюры, как Уильям Генри Бартлетт «Красоты Босфора» 1835 года, Томас Аллом, «Константинополь. Виды семи церквей Малой Азии» 1839-го и «Эжен Фланден. Восток» 1853-го. Оставляют его равнодушным и вышедшие из сказок «Тысячи и одной ночи» и вскоре превратившиеся в стереотипы образы в духе столь распространенного в те годы, особенно во Франции, восточного романтизма. Поэтому он не увлекается игрой света и тени, столь подходящей для создания романтической атмосферы, не рисует эффектные облака и дымку, и не стремится изображать город и его обитателей более округлыми, пышными, причудливыми или мрачными, чем они были на самом деле. мелинг смотрит на город изнутри. Но сами стамбульцы в те времена не умели рисовать себя и свой город. Да им и в голову не приходила такая мысль. Поэтому западное искусство рисунка придает этим беспристрастным картинам оттенок отчужденности. Меллинг видит город глазами его жителя, но рисует его, как беспристрастный пришелец с запада. Вот почему его Стамбул одновременно и знакомый нам город, с видами и зданиями, которого нас связывают воспоминания, и ни на что не похожий, единственный в своем роде и потому удивительный и чудесный мир. Каждый раз, когда я смотрю на эти гравюры, Сознание того, что мир этот навсегда потерян, наполняет мою душу привычной грустью. Но, как показывает едва ли не единственное достоверное свидетельство об этом оставшемся в прошлом мире, мой Стамбул не был экзотическим, колдовским или причудливым городом, разве что удивительным и чудесным. А Босфор тех лет во многом походил на Босфор моего детства. Мысль об этом утешает меня всякий раз, когда я открываю Мерлинга».